«Тридцать второе. Ноэль смотрел прямо перед собой. Я говорил, не возвращайся. Увидишь, оно встанет между нами. Нет, нет». Машина катилась по дороге, и слезы катились. Марина прижимала к себе цаплю, дышала краешком легких. Не хотелось дышать, не хотелось смотреть в окно, не хотелось слышать джаз, негромко игравший в салоне. «Корто, ты уже прошлое». Ноэль замолчал, потом выключил приемник.